Маркоу сидел в главный штаб-квартире городской стражи и разглядывал Дорфла. Голем стоял там же, где его оставили. Какой-то шутник повесил ему на руку кухонное полотенце. Голова голема все еще была открыта. Какое-то время Маркоу, подперев рукой подбородок, рассматривал его. Затем выдвинул ящик стола и вытащил оттуда древний свиток. Поизучал его. Встал подошел к глиняному истукану. Вложил шхему обратно в голову голема. Оранжевый огонек загорелся в глазах Дорфла. Только что перед Маркову стояла обыкновенная обожженная глина. Но вдруг она вновь обрела ту неуловимую ауру, которая отличает живое от неживого. Маркову отыскал дощечку и карандаш, всунул их в руку голема и отступил на шаг. Горящие глаза внимательно следили за тем, как он снял пояс с мечом, нагрудник без рукавку и стянул через голову шерстяную нательную рубаху. Его мускулы заблестели в неверном свете свечей. — Я безоружен, — сказал Маркоу. — Беззащитен. Видишь, теперь слушай меня. Дорфул бросился вперед, занося громадный кулак. Маркоу не шевельнулся. Даже глазом не моргнул, когда кулак остановился в каком-то волоске от его скулы. «Я так и знал, что ты не сможешь», промолвил он после того, как голем предпринял еще одну неудачную попытку ударить его. На этот раз глиняный кулак затормозил вдоль и дюйма от живота Маркул. «Но рано или поздно тебе придется все рассказать, то есть написать». Дорфул замер. Потом взял карандаш. Вынь из меня слова. Расскажи мне о големе, который убивает людей. Карандаш не шевельнулся. Остальные покончили с собой, сказал Маркоу. Знаю. Откуда? Голем посмотрел на него, потом написал. Глина от глины моей. «Ты способен ощущать то, что чувствуют другие големы?» – уточнил Маркоу. Дорфул кивнул. «А люди убивают големов», – продолжал Маркоу. «Понятия не имею, можно ли это остановить. Но я попробую. Дорфул, мне кажется, я понимаю, что происходит. Немного. По-моему, я догадываюсь, как все было. Глина от глины моей. Вас опозорили». Что-то пошло не так. Вы попытались исправить содеянное, но у вас были надежды. Однако слова, вложенные в ваши головы, мешали вам...» Голем стоял абсолютно неподвижно. «Вы продали его, да?» – тихо произнес Маркоу. «Почему?» «У голема должен быть хозяин», – быстро написал Дорфу. «Почему? Так велят ваши слова?» «У голема должен быть хозяин!» Марков вздохнул. «Люди должны дышать. Рыбы должны плавать в воде, а у голема должен быть хозяин!» «Уж не знаю, как я разберусь со всем этим, но поверь, если я этого не сделаю, то никто не сделает», — сказал он. Дорфул не шевелился. Марков вернулся к столу. «Интересно, старый священник и господин Хопкинсон... «Они помогали вам как-то», — предположил он, наблюдая за лицом голема. А потом их доброе дело обернулось против них же самих. Ведь этот мир очень сложно принять. Дорфул не шевелился. Марку кивнул. «Ладно, ты можешь идти. Все теперь зависит от тебя. А я сделаю, что смогу». Поскольку голем считается существом неодушевленным, то есть вещью, стало быть, ему нельзя предъявить обвинение в убийстве. Но я все равно попытаюсь выяснить, что сейчас происходит. Однако если голему возможно предъявить обвинение в убийстве, значит, вы живые создания. То, что делают с вами ужасно, и этому следует положить конец. В любом случае вы выигрываете, Дорфул. Марку отвернулся к столу и притворился, будто роется в бумагах. «В том-то вся и беда», — сказал он. «Все мы привыкли молчать и надеяться, что кто-то прочтет наши мысли и сделает этот мир правильным, совершенным. Все мы. Наверное, и големы в том числе». Он снова повернулся к голему лицом. «Я знаю, у вас есть тайна. Но скоро вас не останется, и ваша драгоценная тайна умрет вместе с вами». Маркоу с надеждой посмотрел на Дорфла. «Нет, глина от глины моей. Я не предам». Маркоу вздохнул. «Ладно, ладно. Я не буду на тебя давить». Он усмехнулся. «Хотя и мог бы. Что стоит, к примеру, дописать в твоем свитке пару слов» приказать тебе быть разговорчивым. Огонь в глазах Дорфла разгорелся еще яростнее. Но я так не поступлю, потому что это негуманно. Ты никого не убивал. Я не вправе лишить тебя свободы, потому что у тебя ее и так нет».